Давным-давно людей, предлагавших богам свою помощь, называли «потакатель» или «вниматель». Термин «лакей» появился намного позднее, и уже потом этим словом стали называть людей, которые служат другим людям». Равнодушным голосом пояснил Кагане. Он увлеченно грыз выигранный у соперницы Боом а Исихика сидел на лестнице на полпути к храму Онуси, схватившись за голову. Его разговор с которой закончился тем, что священник с нисходительным тоном объяснил, что лакеями в Японии называли Соба, телохранителей сёгунов во времена Эда. Йосихико так и не удалось объяснить другу, что за груз он взвалил на свои плечи. И хотя существование лакеев отнюдь не тайно за семью печатями, даже среди священников мало кто о них слышал, я не удивлен, что Ганнеги ничего не знает. Я тоже. Просто не ожидал, что он в ответ начнет говорить про телохранителей сёгунов. Все началось с того, что он поднял тему лакеев А закончилась разговором о недавних популярных исторических фильмах. Есихика пришлось старательно врать о том, что он слышал и о сёгунах, и об их телохранителях, о богах не удалось даже заикнуться. Какой же ты бесполезный! Неужели ты и есть тот человек, которого старшие боги назначили лакеем в нарушение всех правил? проворчала атаканусь Ками, стоя со сложенными на груди руками и окидывая Есихика презрительным взглядом. Хоть она и выглядела как маленькая девочка, но вела себя так грозно, что исихика немедленно захотелось извиниться. «Да ладно тебе, успокойся!» Атакнусь, Ноками так старательно заглядывала в лицо исихика через плечо, что тот никак не мог отвести взгляд. «Заставить который проводить дзитинсаи и объяснить ему, что я локей, это совершенно разные вещи. Твой заказ именно в том, чтобы Катара взял на себя проведение всех дзитинсаев этого района, так?» «Ты так говоришь? Будто нашел решение!» Сказала, атыканусь Ками, ноками, обошла Иусихика и села напротив него на корточке. В ее глазах сверкнул зловещий зеленый огонек. Есихика посмотрел на кагане, прося о помощи, но некогда гордый Хоэдзин лишь тоскливо смотрел на пустой пакет из-под балом кухина, так что Иесихика решил не надеяться понапрасну. Давай еще раз все обсудим, предложил он, надеясь выиграть немного времени. как ни крути, который не может на самом деле проводить все будущие дзитинцаи. И раз так, нужно уговорить богиню согласиться на меньшее. По-моему, остальные священники тоже ответственно подходят к своей работе. И вообще у них у каждого много разных дел. Они не могут быть специалистами в чем то одном. Объяснил Есихико назидательным тоном, словно в самом деле говорил с маленькой девочкой. Возможно, которая согласится, если на него надавить, но не забывая, что он тоже наемный работник, и не может принимать такие решения единолично». Атаканусину Ками надулась щеки и возразила. «Но ведь это мой заказ!» Если он разругается с настоятелем, это ударит по отношениям между храмом Онуси и храмом семьи Катара. Я вот не уверен, что он после такого будет и дальше здесь работать. «Ой, вот этого не надо!» Атаканусину Ками вытаращила глаза. «Согласен». Если Хикамира миролюбиво улыбнулся, мягко настраивая богиню на свою волну. Каганека косился на него с подозрением. «И, кстати, что ты вообще нашла в Катара? «Все священники поют Норито примерно одинаково». Над головой зашуршала листва от дуновения ветра, а токанусиную камень вдруг выпрямилась, спустилась на пару ступеней и ответила. «Голос!» Волосы девочки всколыхнулись за спиной. «Я нашла в нем голос. Он не такой, как у других. В нем есть почтение и уважение, но еще мягкость, будто он обращается лично ко мне». Атакануси Нуками убрала руки за спину и посмотрела вверх. «Когда я впервые пришла к нему во время дзитинсая, наши глаза словно встретились. Я хорошо запомнила эти раскосы и спокойные глаза, глубокие, словно озера. А уж какими изящными движениями он преподносил дары, а с какой грацией черпал воду!» Атакануси Нуками сделала короткую паузу в мечтательные речи, убрала руки из-за спины и начала активно жестикулировать. «И кстати...» У него во время ритуала было такое мужественное выражение лица. Но как только все закончилось, сразу стало мягким. Когда его облепили детки, он даже не поморщился и терпеливо рассказывал им смысл каждого подношения. Он со вкусом выбрал одежду как для ритуалов, так и для повседневной жизни. Рост у него тоже такой, как мне нравится. И он только кажется худым. Хотя на самом деле очень мускуле так погоди! прервал ее Сихика затянувшуюся лекцию о красоте Катара. Он уже видел похожее поведение богинь, но то была королева драконов, живущая возле моста. Ты что? Мечтательный взгляд, огоньки в глазах и порозовевшие щеки говорили сами за себя: Влюбилась в него! Атакануся Нуками в ответ вздрогнула и окончательно залилась краской. Атакануся Неужели ты сошла с ума? Разочарованно протянул Кагана из-за спины Исихика. Чем больше Есихика слушал слово богини Акатара, Тем яснее было, насколько священник ей приглянулся. «Нет, это не любовь! Как ты смеешь такое говорить?» Тот же закричал отыкануться ноками в ответ на укоризненный взгляд Кагана. «Бог не может влюбиться в человека. Просто у меня сердечко бьется чаще, когда я рядом с ним». Но как бы богиня не спорила, красное до ушей лицо утверждало обратное. «Да уж, эти двое стоят друг друга», – проворчал Юсихика, подпирая подбородок. Затем вновь схватился за голову, понимая, что теперь этот клубок распутать будет еще сложнее. Этой любви не суждено стать взаимной. «Смирись, атаканусь нуками. Для нас человеческие жизни словно падающие листья или капли дождя. Тем более, что ты с ним ни разу не разговаривала, а он тебя ни разу не видел». Повторил Каганы практически те же слова, которыми когда-то убеждал Охану. «Возможно, ты влюбилась в него, однако он человек». Рано или поздно у него появится человеческая жена и дети. Тебя останется лишь безучастно смотреть на это. Я это и без тебя знаю. И сколько говорить, что это не любовь? Атакануси Нуками затопала ногами словно в истерике и озлобленно уставилась на Кагане. Видимо, для нее это был принципиальный момент. Так, погодите, давайте начнем вот с чего. Йосихика встал между богами, уже готовыми вцепиться друг в друга, и положил руки на плечи Атакануси Нуками. Я понял, что Которая тебе нравится. Вот почему ты хочешь, чтобы он проводил Дзитинсай, так? Именно. Когда он проводит фестиваль, даже мои духи-сородичи становятся сильнее. Призналась богиня, хоть и продолжала дуться. Во мне тоже пробуждается сила, когда я нахожусь рядом с ним. Но, вы, я не могу ходить за ним по пятам круглые сутки. Я должна обходить свою территорию. У него есть работа. Атаканусину Камигры сняла на глазах, а Йосихико озадачно чесал голову. Он уже сказал, что затея с дитинсаями обречена на провал, но так и не предложил ничего взамен. «Слушай, Кагане, боги земли могут взять выходной хотя бы на день?» Спросил Юсихика у фыркающего Кагане, присевшего на лестница. «Уж на один день сородичи духи смогут ее подменить. Если на несколько дней, могут быть последствия?» Кагане наклонил голову, взглядом спрашивая Лакея о его замыслах. Есихика выдохнул, собираясь с решимостью, и повернулся к Атаканусину Ками. «Давайте сойдемся на том, что я тебе устрою день прогулок с Катара. Скажи, куда ты хочешь с ним сходить, и я это организую». Он был вынужден предложить ей хоть что-то. Если бы он лишь твердил богине о безнадёжности и её любви, заказ остался бы невыполненным, а чувства Атаканусину Ками бессмысленными. Есихика на примере Аханы знал, что этого нужно избежать любой ценой. «Куда я хочу сходить с Катара?» — Изумленно повторила Атыконусину Ками. «Ты уверен, что сможешь сдержать это обещание?» — Шепотом спросил Каганео Исихика. «Попрошу его не делать планов на выходные, делов-то. Он будет считать, что гуляет вместе со мной». Когда-то для Исихика и Катара совместные прогулки были обычным делом. Все изменилось с тех пор, как Исихика предложили офисную работу, но Катара наверняка будет не против вспомнить старые добрые времена. «Я могу выбрать любое место?» уточнила Атаканусина ноками робким голосом. «Любое. Я не могу помочь тебе с дитинсаем, зато прогулку организую так, как ты захочешь. А, только чур не в Бразилию!» На Нью-Йорк, Австралию и так далее у Юсихика попросту нет денег. В идеале ему хотелось бы, чтобы прогулка уложилась в несколько сот ян на пригородной электричке, и он надеялся, что богиня это учтёт. Атаканусина Ками притихла о чем то думая, «Наконец она сказала». «Не волнуйся, это рядом. Возле Нисихонганзи». «Нисихонганзи?» Йосехико знал это место. Крупнейший храм недалеко от центрального вокзала Киото. Но какие интересные места для прогулок есть рядом с ним. «В Киото нет моря. Поэтому я очень хочу туда. В Новый!» Щеки от но ногами вновь покраснели, а она пару раз моргнула и закончила. «Океанариум». Она предложила двум парням пойти гулять в океанариум. В эту секунду Исихикаса знал, что разговор с Катара будет не из простых.